Глава 26 С выздоровлением Эрики совпал первый в этом году снегопад. Я сидела, закутавшись в теплый плед у большого окна в своей спальне, и смотрела, как белые пушистые хлопья медленно и величаво укутывают усадьбу, парк, дальние поля. Все вокруг тонуло в безмолвной чистой белизне, и в этом был какой-то умиротворяющий покой. Именно в этой тишине, под монотонный шепот метели, во мне, наконец, созрело то решение, которого я так долго избегала. Надо играть свадьбу с Ричардом. Мысль была проста и неумолима, как зимний мороз за стеклом. Это был самый логичный, самый практичный выход. Тогда можно будет разом избежать множества проблем от назойливых родственников до хозяйственных затруднений, или решать их быстро и качественно, с герцогской властью и ресурсами за спиной. В конце концов, он уже доказал свою эффективность и на кузнецах, и на враче для Эрики. Моя свободолюбивая, Выписыванная в мире равных возможностей натура, возмущенно вскрикивала внутри. «Как так?» — вопила она. «Брак по расчету? По принуждению? Из-за какого-то древнего документа? Это средневековье. И с этим было не поспорить. Но, увы и ах, выбора у меня и впрямь не оставалось. Магия этого мира, его законы и традиции были против меня». Бороться с ними в одиночку было бы самоубийственно. Да и если отбросить упрямство, нельзя было сказать, что Ричард так уж мне не нравился. За эти недели я успела убедиться, что он, как минимум, щедрый, благородный и, на удивление, терпеливый мужчина. Он не давил, не требовал, а действовал твердо, но с уважением. В иных обстоятельствах я, возможно, даже сама бы, обратила на него внимание. Единственное, что яростно отравляло все это, горечь от осознания, что моего мнения никто и не подумал спросить. Ни родители, подписавшие меня словно вещь еще до моего рождения, ни сам Ричард, явившийся с готовым контрактом, как забирают заранее оплаченный товар со склада. Это унизительное чувство несвободы было самым тяжелым. О том, что его самого, вероятно, тоже заставили жениться без особого энтузиазма, я старалась не думать. Это было несправедливо, эгоистично, но я цеплялась за эту мысленную соломинку. Он мужчина, герцог, ему в любом случае проще. Его жизнь не перевернется с ног на голову. Он не окажется заперт в золотой клетке нового статуса с риском потерять себя. Я вздохнула и мое дыхание оставило мутный круг на холодном стекле. За окном метель затягивала последние темные пятна земли. Зима пришла, принеся с собой не только холод, но и необходимость принять неизбежное. Возможно, этот брак и впрямь станет не цепями, а той самой надежной крышей, что укроет от жизненных бурь. Оставалось только набраться смелости и сделать шаг. И я сделала этот шаг. Тем же днем, когда мы с Ричардом остались одни в опустевшем обеденном зале. Воздух еще хранил ароматы трапезы, а за окном медленно сгущались зимние сумерки. Глубоко вздохнув, словно собираясь нырнуть в ледяную воду, я решилась. Отложила салфетку, посмотрела на него прямо, и произнесла всего два слова, от которых у меня перехватило дыхание. «Я согласна». Он прекрасно понял, о чем речь. Его лицо смягчилось, и на губах появилась мягкая улыбка. «Я очень рад это слышать. По нашим традициям свадьба состоится через две недели, но до неё он слегка запнулся. И мне мгновенно не понравилась эта заминка». Внутри все сжалось. «Что?» — выдохнула я. «Что еще? Вам придется собрать под этой крышей на несколько дней всех своих родственников для официального объявления помолвки. Мысль о новом сборище, Долоит, Готфри и прочих жаждущих поживиться родственников показалась мне столь чудовищной, что я не сдержалась. Громко и отчетливо по-русски вырвалась. «Да ё-моё!» «Опять этот Алпартов!» Я тут же осеклась, уставившись на него в ужасе. Но было поздно. Ричард медленно поднял одну бровь. Он, конечно, не понял буквального смысла, но тон, отчаяние и универсальный жест я провела рукой по лицу, были красноречивее любых слов. На его губах заплясали почти что неуловимые смешинки. «Маркиза?» произнес он с преувеличенной строгостью, в которой сквозила явная усмешка. «Если не ошибаюсь, это было не совсем по-протокольному. И если я правильно уловил суть, вы не в восторге от перспективы семейного сборища». Я покраснела до корней волос, чувствуя себя совершенно разоблаченной. Он уловил суть. Без перевода. «Я прошу прощения, это вырвалось» пробормотала я, отводя взгляд. «Не извиняйтесь». Он откинулся на спинку стула, и его улыбка стала шире. Честность, даже выраженная на незнакомом языке, качество редкое и освежающее, так что я правильно понял. Идея вас не прельщает. Вы не представляете, насколько?» Честно призналась я, все еще сгорбившись от смущения. «Что ж», вздохнул он, но в его глазах играл огонек. «Тогда воспримем это как первое совместное испытание. Надеюсь, вы позволите мне и на этот раз помочь его преодолеть».